Глава четвёртая. Отчёт о поездке парня. «Для меня латина милее всех на свете. Не хочу бросать и жать на какое-то там задание». В очередной раз пробурчал ужасно мрачный Дэл. «Опять дуришь?» – привычно откликнулась Рита. «Нет. Я не вернусь к вечеру и вообще не знаю, когда вернусь. Почему я должен применять латину на разборке с этими старпёрами из годичной ямы?» Он распластался на стойке и заколотил по ней руками и ногами, будто избалованный истеричный мальчишка. «Да чего может довести стресс?» Покачала головой Рита и предложила. «Тогда возьми латину с собой в столицу». Но ну уж нет. Я прямо чувствую, что если оставлю латину этим типом, случится какая-нибудь беда». Категорично отказался Дэйл, на секунду подняв голову, а потом вновь уронив её на стойку. «Ладно, в конце концов, это моя работа». «Просто постараюсь управиться побыстрее, чтобы Латина не так скучала. К тому же у неё появились друзья, с ними всяко будет веселее». «Да, решено». Он сжал кулаки так, что аж костяшки пальцев побелели. «Но я всё равно не хочу уезжать!» он безнадёжен». Сокрушённо подумала Рита. «Ты же знаешь, что ничего не изменишь. Думай хорошим. Например, о том, как привезёшь ей из столицы какой-нибудь сувенир». Дейл рывком поднялся и, казалось, весь засветился изнутри. Про одежду забудь. Её всё равно надо брать на вырост. Лучше походи по известным столичным кондитерским и выбери ей вкусняшки. Латина очень любит сладкое. Продолжила Рита. Сувениры? Пробормотал парень. Он так часто ездил в столицу, что даже не задумывался о сувенирах. Максимум, Кеннет заказывал ему вещи, которые было сложно найти в Кроице. Скорее всего, Латина увидит сладости, улыбнётся и мило скажет «Спасибо!» «Да, точно. А может добавит, я люблю тебя, Дейл. Нет, это слишком мило. Так мило, что больше мне ничего не надо». Тут же принялся фантазировать он. «Я не я буду, если не найду». А, «Ага, да-да». Рассеянно бросила Рита, она уже вернулась к работе и не смотрела на него. Латина встала очень рано, ещё до рассвета, чтобы проводить Дейла. «Ладно тебе, поспи ещё» сказал Дейл, но малышка упрямо покачала головой и выползла из кровати поминутно клюя носом. «Ну и куда ты пойдёшь? Свалишься же на лестнице!» Усмехнулся парень и, взяв её на руки, погладил по спине. «О, она поправилась! Это хорошо!» «Латина, прости, но тебе придётся какое-то время побыть одной. Переживёшь?» Девочка усилием воли отогнала сон, открыла глаза и серьёзно решительно ответила. «Переживу! Я же останусь с Ритой Просто возвращайся скорее!» «Обязательно! Я привезу тебе сувениров! Береги себя и присмотри за нашей комнатой!» Спустившись на первый этаж, Дейл в последний раз стиснул её в объятиях и передал Киннету: «Позаботься о Латине! Ага! Ага! Сам там особо жил и не рви. Не буду! Я же знаю, что Латина будет ждать меня!» Заверил его Дейл с необычайно счастливой улыбкой. «Ну ладно, я пошёл». «Дейл, до свидания!» «Осторожней на работе!» Попрощалась Латина. «Ага, постараюсь». Про себя пообещал он, сохранив память слова дочери, и отправился в путь. Широкий тракт, соединяющий порт с Аузбликом, Лабанда, был одной из важнейших транспортных артерий государства. Власти ежегодно выделяли крупные суммы денег на его починку и перекладку, Поэтому путь откроется до Аузблика добрый конь мог проделать за три дня, а карета за неделю. Однако Дейл, выйдя из города, свернул в сторону и направился к рощице возле крепостной стены. Летающие драконы были одними из самых маленьких драконов, как следует из названия, они умели летать. Из-за покладистого миролюбивого характера они мало подходили для сражений и занимались в основном грузовыми и пассажирскими перевозками. Причём только при свете солнца. Один из таких драконов как раз стоял среди небольшой рощи неподалёку откроется. Он выглядел крошечным даже по меркам сородичей. Судя по яркой багровой сбруи, он принадлежал Лабанду. Рядом нервно рассказывал юноша в такой же багровой одежде и чёрном нагруднике. Он был драгуном, драконим рыцарем, имевшим совместимость с редким срединным элементом магии, который позволял управлять в частности летающими драконами. «А, дети...» «Как же мне быть? Мне сказали, что он человек крутого нрава!» – жаловался дракон. К? отозвался дракон, точнее дракониха. «Они провели здесь всю ночь, ожидая какого-то человека. Я слышал, что он из числа авантюристов, которые заключили договор с герцогом. Мой предшественник неосторожно отозвался его возрасте, и его сослали на дальний пост. «Нам с тобой нельзя оплошать, мы же только-только нашли хорошо оплачиваемую работу в столице!» «Как думаешь, пронесет? Драгон знал, что этот искатель приключений, несмотря на юный возраст, совершил немало подвигов и получил протекцию самого герцога. премьер министра Лабанда и правой руки короля. Герцог сразу узнавал, если кто-то обижал его подопечного. Обычно сильные мира сего редко обращали внимание на простых авантюристов, но здесь, похоже, был особый случай. «Целого летающего дракона ради какого-то авантюриста!» «Причём герцог лично распорядился!» Да уж, везет кому-то со связями! размышлял юноша, как вдруг заметил на фоне восходящего солнца какого-то парня. Длинная черная куртка, магический наруч на левой руке, меч! Все сходится! Тити, это он! Дракониха что-то прогудела в ответ. Говорят, он может зарубить тети одним ударом меча. А ведь обычные охотники с наживой пошли бы на нее только группой. Я должен произвести лучшее впечатление. Взволнованно подумал Драгун, выпрямился, отвесил низкий поклон и гаркнул. «По приказу его превосходительства герцога Эльдиштета я прибыл встретить вас!» «Ага, Дейл Рэки. негромко бросил парень. Драгун сглотнул, почувствовав исходящее от него давление. «Прошу сюда!» Он почтительно указал на пассажирское седло, после чего тщательно проверил сбрую и крепление багажной сетки. Несмотря на то, что дракон был выше лошади, Дэл легко запрыгнул на него, сел и привычным движением застегнул ремень. Юноша поспешно занял своё место и схватил в вожже, сплетённый из особого энергопроводящего материала, самую важную и дорогую часть амуниции. С их помощью он мог слышать мысли дракона и отдавать ему точные приказы. «Вперёд, тети!» – сказал он, сопровождая команду магическим импульсом. Дракониха приготовилась взлетать... Пронзительно крикнула, окутав себя коконом магии воздуха, мощно взмахнула крыльями и раз – оторвалась от земли, два – взмыла в небо, три – взяла направление на столицу. Дракон рассчитывал добраться до места всего за полдня. Скорость – вот одна из причин, почему драконьи рыцари дорого брали за свои услуги. Другая заключалась в том, что летать умели только крылатые Дети Неба, никакие заклинания не могли свободно поднять мага в воздух. В то же время летающие драконы считались важным стратегическим ресурсом, поэтому государство держало их на особом контроле, строго следя за фермами и производителями вожжей. Частных драконов не существовало, все они состояли на службе у короны. Как неуютно! Поежился юноша. Тетя громко курлыкало, утешая его. На ее спине царил полный покой и обычно это радовало, обычно, но не сегодня. «Эта тишина действует мне на нервы. Вот бы легкий ветерок подул, что ли. Неужели мы так и будем молчить в дорогу?» В горле пересохло от напряжения. Чтобы хоть немного отвлечься, Драгун сунул руку под седло, достал небольшой флакончик, одной рукой откупырил его и ловко закинул содержимое в рот. А потом сугубо из вежливости спросил у Дейла. «Не хотите попробовать?» «Это что, конфеты?» «О боги, я пропал!» Мысленно завопил дракон, вспомнив, что Дейл терпеть не мог шуточек на тему возраста. Он выдавил улыбку, от волнения забыв, что сидит к пассажиру спиной, и затараторил. «Сейчас в столице как раз пошла мода на эти конфеты. Они такие яркие, красочные, прямо как самоцветы. А ещё каждому цвету соответствует свой вкус. Их берут все, и простые люди, и знать». Дейл выхватил у него бутылёк. «Ага, кажется, заинтересовался». Воспрянул духом драгун и продолжил: И флакон красивый, не правда ли? Само воплощение изыска и утонченности. Женщины и дети даже сохраняют их для своих мелких безделушек. Кроме того, они бывают большими, средними и маленькими. То есть придутся посредством всем. Отличный подарок! Лучше не найти! Он выстреливал фразами, которые больше подошли бы продавцу в кондитерской, и гадал, что сейчас сделает Дейл. А Дейл, я ведь никогда не покупал латини конфеты! Если я принесу ей такие, она попробует и наверняка растает от наслаждения. И цвета красивые. Самое то для девочки. Помню, когда покупал заколки, Латина смотрела на самые цветастые и блестящие. Она же девочка, пусть и маленькая. Уверен, ей понравится. А да, у неё же подруга теперь есть. Надо ей взять. Думаю, Латина обрадуется, если они получат одинаковые наборы. А ещё... Прошлый Дейл обязательно припомнил бы Бодрагуну эти конфеты... Но нынешний не обращал внимания на такие мелочи. Юноша самую чуточку расслабился и даже немного обрадовался, что страшный и ужасный авантюрист оказался не таким уж страшным и ужасным. Вот так Латина, сама того не подозревая, спасла будущее одного многообещающего драгона.